Глава 136. Дочь автократа У делегации из автократии Годвар ушло три месяца, чтобы добраться до планеты Элгул. Сошедшие в порт люди оказались более обычными, чем я предполагал. Мне казалось, это будут какие-то почитатели божеств войны, но это самые обыкновенные люди. Из столицы прибыли чиновники, которые обсудят условия договора о прекращении огня. Когда будет мой черед? Никогда. Это дело империи автократии, я участвую только лишь из-за того, что другая сторона захотела меня видеть, но моё слово ничего не значит. Я был вынужден молча присутствовать на ежедневных переговорах. Столичные чиновники чуть ли не плясали от радости, когда удалось добиться 30-летнего перемирия с автократией. Времени вроде прилично, но в масштабах этого мира это немного и ни мало. С окончанием переговоров, естественно, наступает празднование. Тут на сцену выхожу я. А точное дело в том, что мне было поручено всё организовать как начальнику космопорта. Подготовку к вечеринке я спихнул на Уоллеса. Наряженная в платье Марион стояла рядом со мной вместе месте проведения вечеринки. Ей не нравится платье, а ещё я её раздражаю, так что она то и дело морщилась. Раз так не нравится женская одежда, смени пол». В этом мире можно даже выбрать себе пол, но оправдание Марион прозвучало интересным. Меня устраивает и нынешняя я. Я никогда не испытывала недовольства своим полом. Но тебе же вроде нравятся женщины. В столице Марион всё время рассказывала, какой у неё богатый лов и тому подобное. Так что я подумал, что она хочет быть мужчиной, но это не так. И я хочу любить женщин как женщина. Такое вот у меня желание». «Не понять мне тебя». Я так и думала. Марион довольна своим полом, но также ей нравятся женщины, поэтому она и стремилась стать главой дома со своим нынешним полом. Вела бы себя послушно и стала бы главой дома. Но и дурочка же ты. «Это вы во всем виноваты». Разозлившийся Марион была недовольна, когда услышала мои проделки с Рандио Ланграном. Ранди, которого она посчитала победителем, с самого начала не имел шансов на победу против меня. Приятно видеть её в таком состоянии. Терпеть не могу женщин, которые пытаются воспользоваться мной. Но мне хорошо, когда они на меня злятся. К тому же Марион ещё и полезно мне. И чего добивается автократия? «Не стало ни сего разговора о работе, а вы как всегда серьёзны». Я не лишил тебя всего, так что изволь поработать на меня. Как у вас совести хватает заявлять подобное? Прошу, младшая. Или лучше сказать, кроха Марион. Не называй меня так. В таком случае начинай доклад. Я позвал ее на вечеринку, потому что мне надоело ходить в неведении, и попросил ее провести расследование лично. Марион местная, так что ее связи пришлись как нельзя кстати. По всей видимости, перемирие сыграло на руку не только Империи. После смерти Кронпринца и Зеля, это его родственники объединили войска. Несмотря на потери говнокомандующего, Автократия продолжила сражаться и одержала верх над Имперской армией, и постарались в этом, похоже, близкие родственники и Зеля. «Братская любовь? Вы не понимаете сути Автократии». Знаете, о чём подумали командующие флотами, как только услышали о смерти говнокомандующего. Что это их шанс стать следующими кронпринцами? Они не испытывают скорби из-за смерти Изеля, а скорее рассматривали её как благоприятную возможность. Всё-таки автократии правду никуда не годится. Марион посмотрела на чиновников из столицы, которые ничего не понимают. Должно быть её раздражает то, как они довольны выбитым перемирием. Если бы они хоть чуть-чуть подготовились к переговорам, то смогли бы вернуть часть территории Империи. Дело не в том, что эти чиновники некомпетентны. Они могут так выглядеть со стороны из-за потери территории. Но с их точки зрения, сколько бы мы территории не потеряли, важно притормозить войну с автократией. И они не забывают о границах с другими государствами. В конечном счете, они планируют вернуть потерянные территории, ну или оставить как есть. Хотят дождаться преемника Изеля? Скоро в автократии начнутся междоусобные перепалки. Поражает, как автократия предлагает перемирие за этой причины. Пока мы болтали, к нам подошла высокая девушка. Вместо платья на ней черный костюм с брюками, а также она хорошо накачана. Длинные серебряные волосы раскачивались каждым шагом. Пронесательные взгляды голубые глаза создавали впечатление сильной женщины. Когда выливая красавица подошла к нам, Марион отвернулась, сочтя ее не в своем вкусе. Однако подошедшая не обратила на нее внимания. «Виноват за свою спутницу». Я извинился за поведение Марион, и девушка решила не придавать этому значения, вот только ее, похоже, больше интересовал я. «Мне тоже она не слишком интересна. Меня интересовали вы». Необычный стиль речи хорошо дополнял ее образ, Она похожа на воина, не только снаружи, но и изнутри. Что именно? Подумав, что отношение как к хрупкой девушке может задеть её, я изменил свою манеру и разговора. Она осталась довольно подобным изменениям Вот только улыбка на этом радостном лице больше напоминала о диком звере. Хотелось собственными глазами посмотреть на мужчину, убившего кран принца. Он был выдающейся личностью, даже с моей точки зрения, его младшей сестры. Я гордилась старшим братом. Я уже было подумал, что за убийство столь невероятного старшего брата меня вызовут на дуэли, но её реакция превзошла все мои ожидания. «Примите мою благодарность». «Чего?» Внезапная благодарность оставила меня сбитым с толку. То же касается и Марион. Мы не могли поверить своим ушам. «Спасибо за убийство брата». «Ты же сказала, что гордилась братом». «Сказала». «Я уважаю брата, и это не изменилось. Изначально его должно было убить я, но я нашла мужчину, что даже сильнее его. Всё-таки вселенная – огромное место». Она всё так же взбудоражена, но смотрела на меня с большим огнём в глазах. С лицом девушки, которая вот-вот признается в любви, она заявила, «Подожди, пока я сберусь на вершину, и тогда я тебя прикончу. И ещё, дай мне своих генов». «Что ты вообще несёшь?» Красавица передо мной резко изменилась и стала напоминать Тию с Мари. «Но почему, как только я нахожу красивую девушку, они все в итоге оборачиваются разочаровывающими?» «Я хочу сильные гены». «Отказываюсь». «Почему?» Марион прочистила горло, перед непонимающей склонившей голову на бок девушкой. «Это не тема для подобных вечеров». Продолжение такого вульгарного разговора был бы неподобающим для принцессы Автократии. Меня удивили слова Марион. «Эх, это принцесса Автократии? Она и правда называлась сестрой Зелли, но я подумал, что у них какое-то ритуальное родство. Но стоп, серьезно?» Девушка вздохнула немного расстроилась. «Прошу прощения, просто у меня на родине это считается нормой, а у других оказывается не так». Должно быть, это и есть культурный шок. «Шок-то только у меня. А что ещё думать, когда ты видишь человека впервые, и он просит твои гены?» Девушка наконец представилась. «Я Ариюана. Если передумаете, буду ждать в автократии». Ариюана, сестра Изеля, ушла, но я пробормотал ей спину. «Ноги моей там не будет». «Последнее время это самое удивительное, что происходило со мной. Вселенная велика. У меня впервые столь непринужденно просят гены. Хотя бы у когда их брали без спросу». марион ехидно улыбнулась. «Я тут вспомнила, женщина в автократии ищут гены сильных мужчин. А таком предупреждать надо». «Так я и сама впервые стала свидетельницей. Старший Лиам». Если отправитесь в автократию, то будете пользоваться большим спросом. Пожалуй, откажусь. Так когда вы собираетесь обратно в столицу? Возьмите меня с собой. Из-за кое-кого я лишилась места в доме родителей. Сама виновата. Но если хочешь со мной, то готовься. Скоро отправляемся. Внутренний дворец столице. Разъярённая мадам Аннабель ворвалась в небоскрёб Клео. «И что всё это значит?» Мадам Аннабель была ошарашена после новостей о том, что Ранди, наследник её дома и племянник, вынужден пройти переобучение, она вовсе не беспокоится за него, а за его вовлечённость в её тайные дела. Да и дом Лонгранов требовал от неё объяснений. Клео занимался электронными документами, но отложил их в сторону и поднял голову. «Хищение. Тяжкое преступление, матушка». «Да все этим занимаются. Зачем раздувать огонь по таким пустякам и лишать себя поддержки?» «Вы настолько глупы?» У мадам Аннабель побежали мурашки по спине, при виде улыбки Клео. От ее покрасневшего лица отхлынула кровь. Увидев это, Клео начал медленно объяснять. «Я с самого начала не рассчитывал на поддержку дома Лангранов». «Что ты сказал?» «Как моя ситуация чуть наладилась, они сразу же решили пристроиться ко мне. Вы всерьез считаете, что после такого я могу им доверять? Просто забыть о прошлом и принять их с распростёртыми объятиями?» У Мадам Аннабель перехватила дыхание от резко изменившейся атмосферы Клео. Не оставив это без внимания, Клео продолжил. «Если ты всерьез думала, что я стану подчиняться тебе...» то у тебя не всё в порядке с головой. Примечание переводчика. Здесь им по манере речи копирует Лиама. Даже те же местоимения использует. К -к как ты разговариваешь с матерью? Ты ещё даже не... В кабинет вошла лишь те, обрывая мадам Аннабель. Клео, граф Банфилд прибыл. Он хочет встретиться как можно скорее. При упоминании имени Лиама лишь те, мадам Аннабель всё поняла. Не может быть. «Ты подставил нас!» Клео подумал, как же до неё трудно доходит, но всё равно объяснил. «Всё верно. Должно быть, ты правда подумала, что я предпочту дом лонграна в дому Банфилдов. Но как ни посмотри, это нелогично». «Что? Не придавая внимания кровному родству?» Клео однокровно убнулся. «И это ты говоришь во время кровавой борьбы между братьями?» Клео пошёл на выход из кабинета оставляя мадам Аннабель одну. Рассердившись, она заявила ему. «Тьма Империи глубже, чем ты думаешь. Тебя ждет только отчаяние, когда ты поймешь, кто именно охотится за твоей жизнью». Клео и лишь те вышли из кабинета, и мадам Аннабель расхохоталась. «Вы мне прямо спасательный круг бросили». После встречи с мадам Аннабель, Клео встретился с Лиамом. Лиам сидел в кресле и пил чай. На мне тоже было приятно поиздеваться над Ранди, так что благодарности ни к чему. Это Лиама в своем разрушенном рабочем месте». Клео не мог не позавидовать про себя отношению Лиама к вещам. «Он всегда так спокойно ничего не боится». Прежде всего, Клео имеет в виду этот раз. Он вообще даже не задумывался ставить на чаши весов дома Банфилдов и вангранов. Клео с самого начала сообщил обо всем Лиаму и они вместе думали над тем, как с этим разобраться. «Когда дом Лонгранов предложил мне свою поддержку, вы сказали согласиться. Вы знали, что всё так обернётся?» Лиам поставил чашку и рассказал, зачем он через всё это прошёл. «Я пытался выяснить, кто стоит за домом Лонгранов. Я думал, это Кальвин, но, как оказалось, это не он». «Братцу Кальвину сейчас тоже непросто». Из-за проигранной войны и побежденного вами главнокомандующего, у него сейчас скверное положение. Само поражение Кальвина не играет большой роли, но проблема в том, что Лиаму удалось одолеть из Эля. Все больше людей начинает задаваться вопросом, если бы они отправили Клео с самого начала, не окончивались бы война победой. Кальвину просто не везет, такое чувство, что ему покровительствует сам бог несчастья. Клео усмехнулся от шутки Лиама однако после следующих слов ему было не до смеха. «А, точно. Тот, кто стоит за Лангранами. Это его высочество император». «Простите?» «Как следует, поработала моя тайная организация. Поддержка его величества объясняет столь сильное поведение мадам Аннабель». Клео не смог сдержать своего удивления перед Лиамом, который рассказывал об этом как о какой-то ерунде. «Отец?» Приятно осознавать, кто настоящий враг. Лям с таким спокойствием заявил, что их врагом является сам Император. «Раз настоящим врагом является мой отец, то каким бы ни было положение, это совершенно не сыграет роли». «Я постараюсь этого не допустить, но сейчас у нас пока недостаточно сил. Давайте вместе поработаем над этим. И еще». «Я слышал, вы оказываете должение многим бедным дворянам». Взгляд Лиама стал пронзительнее, так что Клео сразу же перешел к придуманному оправданию. «Это для обмана дома Лангранов. Я пытался показать, что Транжирю ваши средства из-за ухудшения отношений, чтобы выглядело естественно. Я не рассказывал даже сестре. Простите, что не посоветовался». но не то, чтобы я был против». Клео объединился с Лиамом, решение помочь бедным аристократам было принято лично им. На то существовала причина, и заключалась она не в обмане дома Лангранов. «А вы сильны и вольны делать что угодно, а я... я просто украшение. Но однажды...» Клео не стал полагаться на дом Лангранов, потому что решил с их поддержкой Лиамы не перебороть. Вдобавок он смог воспользоваться всей ситуацией, чтобы оставить у себя в долгу бедных дворян. Он вёл приготовление для усиления своего влияния. Клео улыбался попивающему перед собой чай Лиаму, но внутри вёл себя хладнокровно. Когда-нибудь я сумею вас одолеть. Я не собираюсь оставаться украшением.